Глава 4. Нейман от здания наркомата жил недалеко и домой возвращался всегда пешком. Правда, утром ему все равно приходилось забираться в голубой служебный автобус. Автобус этот аккуратно подкатывал к их дому в 8 часов утра, стоял, порыкивал, и в него постепенно собиралось почти все население дома. Дом был наркоматовский, постройки Хозу, НКВД значит, один из лучших в городе. А верхний этаж занимал первый заместитель. Сейчас, однако, Нейман пошел не как всегда по проспекту, изумительно прямому и правильному, вычертанному лет 80 тому назад взмахом стремительной генеральской руки, а побрел через широкие проходные дворы с саманными избушками, через пышные багровые сады с мелко полыхающими осинником и барбарисом, по скверу с вялыми, утомленными кленами, сладкими липами, и дальше, дальше, мимо глиняных заплотов, плетенок, чистоколов и водоразборных сторожек. Белые в этот час они сначала голубели до синевы, а потом синели до черна. Было часов десять. На углах зажглись фонари, И почти сейчас же разом в окнах вдруг вспыхнули красные, зеленые и синие занавески. У ворот на лавочках сидели люди, лузгали семечки, смеялись, по-вечернему мирно судачили. Кто-то быстрый, невидимый проскользнул мимо и тихо его поприветствовал. В ответ он слегка пригнул голову. С тех пор, как он замещал несколько месяцев начальника одного из опер отделов, такие встречи для него были не редкостью. Он дошел до головного рыка и остановился. «Так, так, так...» — сказал он вполголоса. «Значит, вот так Он любил эти тихие часы, это место, его каменную и ледниковую прохладу. Здесь, около бетонного мостика, кончался город. Горел первый загородный фонарь, и стояла последняя городская скамейка. Внизу по круглому цементному ложу бесшумно и стремительно несла с гор снеговая вода. В такие глухие вечерние часы он скидывал со своих плеч, как тяжелую ведомственную шинель. Все это серое длинное здание с площадью Дзержинского, со всеми его постами, секретками, кабинетами, несгораемыми шкафами, тюремными камерами, голыми коридорами и бессонными лампами, и оставался простым немудрящим человеком. Ведь он и верно был таким по ограниченности желаний и потребностей, по самой сути своего скучного бедного существования. Даже вспышки ярости, которые он теперь испытывал все чаще и чаще, и те по существу ничего не меняли. Это было как ракета над заснеженным таежным лагерем. Он видел однажды такие... Она взорвалась, взлетела, побежала, рассыпалась десятками звезд и огненных перьев, пустила по фиолетовому снегу длинные панические тени. Все бежит, полыхает, все куда-то рушится, а прошла минута, и снова ничего нет. И только безмолвно летят в сугроб с неба черные картонные трубки. Я так же беден, как Природа, Прочел он раз в каких-то арестованных и, поэтому, очевидно, преступных стихах. И рассмеялся. Вот писак это, вот чудила мученик, он беден, как природа. А откуда же все тогда берется? И пишут же вот такую чепуху. Но, наверное, это была все-таки не чепуха, а часть какой-то правды, а может быть, даже...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 и замелькают станции со странными ласковыми названиями «Веригина гора», «Лесной питомник», «Каменское плато», «Березовая роща», «Горельник» и, наконец, «Стоп!», «Конец пути», «Мохнатая сопка», «Дом отдыха Медео»,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 То есть то, что она живет с пятилетней дочкой, служит в буфете уже третий год, мужа нет, не то его забрали, не то разбежал. И Моретта знает про него тоже все. То, что он геолог какой-то редкой специальности. Раньше работал в своем управлении, теперь перешел в органы, в отдел охраны недр. Поэтому его часто посылают в командировки. Во время одной такой командировки от него ушла жена,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 увидит, что бумаги на столе оплаща нет. Позвонит по одному телефону, по другому, там тоже позвонят куда-нибудь, и начнется кутерьма. Вызовут четырех практикантов, усадят их жеребцов подвое на мотоциклы, одна пара полетит по городу, другая в горы, найдут и примчат Гуляеву, а Гуляев потом скажет, «Но это не в счет, вот если бы я удрал в горы, но не Гуляев, не он, Нейман».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 И надо же так, чтобы случилось это, как нарочно, при этом прокуроя паршивом мячине. Ты помнишь, как он раз потешал публику, а? Тогда ты рассказал что-то из твоей практики, а он после этого подошел к тебе, взял тебя за локоть и по-голубиному застонал, заиграл белками. Вот вы рассказывали, а я сидел и думал...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 Так вот посмейся сейчас над собой. А помнишь это дерьмецо, этого лощеного супчика в желтых туфлях-лодочках с наколочками писателя? Мать его! У нашего Ромаши масса наивности и неистраченного природного юмора. Не знаю, как уж ему удалось сохранить эту первозданность при его страшной и тяжелейшей работе, но когда он смеется, то у него, как говорили про Пушкина, все кишки видны. «Так вот покажи-ка им, сукиным детям, кишки, эту жидконогую дрянь с папироской в собачник, а прокурора в желтых лодочках так шугани, чтобы он засунул свой поганый язычок куда поглубже» да уж не сделаешь не сможешь попал уж на крючок эх брат брат хоть не брат ты мне на самом деле, но добра да, чита они были конечно сомнительные троюродные даже четвероюродные, хотя и жили в одном доме только брат роман жил как тогда почтительно говорили в берве этаже А он, брат Яков, ютился в полуподвале. И это никого не удивляло. Отец Романа был владелец самой большой в уезде мельницы, а отец Якова служил метранпажем в городской газете и безмерно боялся двоюродного или троюродного брата. — О, это Аидиш и говорил он, чуть не с суеверным страхом, прикладывая колбу изуродованной прессом, похожей на кривой корень палец. — Это же голова! — Когда брату Роману исполнилось 14, он стал бойскаутом, и ему купили велосипед. С тех пор он носил костюм цвета хаки, ходил в поход, пел какие-то особые песни, ночевал вместе со всем отрядом в вигваме собственной постройки и хвалился, что может разжечь костер одной спичкой. А скоро у него появился еще фотоаппарат «Кодек» и пистолет «Монте-Кристо». Из гимназии он приносил и показывал украдкой сестрам романы «Яма», «Санин» и записки госпожи Ван де захер -Мазух». Он читал их и говорил, что современному человеку все это надо знать, потому что в этом нерв века. Когда ему исполнилось пятнадцать, открылось, что он гений. Он написал драму в пяти актах смерть перепечатал, прошнуровал розовой ленточкой и послал Вере Холодной, Он долго носил по городу эту бумажную трубу с надписью «Санкт-Петербург, кинематографическое заведение Ханженкова». Из писателей рукописи читал филитонист газеты «Родной край» Анджело Кальяри, хвалил и говорил, что автор очень талантлив, но печататься ему пока рано. Надо поглубже узнать жизнь во всей ее красоте и многообразии. Все это, однако, протекало там, вверху. И до Якова доходило только какой-то стороной. В его полуподвале не было ни взрослых романов, ни мечты о Вере Холодной. Там всегда стоял подводный сумрак, и читал он не записки госпожи Ванды Захер-Мазух, а Ника Картера и Ната Пинкертона, жидкие грошовые книжечки в перстых обложках. И компанию его составляли типографские пацаны. Они вообще-то были неплохие ребята, и когда участвовали в громке фруктовых садов или водили в казаки-разбойники, то лучше их и не найдешь. Но, скажем, играть с ними в козный или расшибалочку на интерес было скверно. Когда кто-нибудь ему проигрывал, то сердился и начинал его звать Абрам или еще того хуже Абхам с гнусным картавым «Р». Хотя все отлично знали, что он Яков, Яшка, медная пряжка, А Абрамом был его отец, тихий, тайный, выпивоха, золотые руки, смирнейший и добрейший человек в мире, всегда чем-то безмерно удрученный и в чем-то виноватый и тихо оправдывающийся. И еще дразнили типографски его «Узе, узе, вы узе куда запасли, а?» И пели, убегая, у него были здоровые кулаки, «Жить, пархатый, номер пятый, на булавочке распятый!» А попробовал бы кто-нибудь спеть такое при брате, гимназисте, бойскауте, писателе, шикарным мордастом молодом человеке с черным кодыком через плечо и желтой кобурой у пояса. Крикнули бы они это, юродивое Узе Узе Роману Львовичу Штерну, названному Романом не просто, а в честь дома Романовых, сыну почетного попечителя Острога, чья фамилия через день жирным шрифтом красовалась в отделе реклам в газете, а газету эту читал весь город. Отец, Лев Яковлевич, в свою очередь благоговел перед ловкостью, светскостью и талантливостью сына. Он ничего ему не навязывал, но мечтал, чтобы тот стал столичным адвокатом и переехал в Петербург. А там он может писать, сколько ему заблагорассудится, махал рукой отец и подсовывал сыну речи Плевако. Но сын отвечал друзьям, да плевать я хотел на этого плеваку. Подумаешь, дело об убийстве в Варшаве артистки Васновской. Ну и что? Когда я стану писателем, разве я про такие дела писать буду? Когда произошла февральская революция, роману было восемнадцать, а якову четырнадцать. Когда Яков кончал школу, Роман был председателем учкома, участвовал в педагогическом совете и, очевидно, выполнял первое деликатное поручение. Во всяком случае, именно такой у него был вид. Когда через несколько лет, поддавшись уговорам, Яков перешел с ИСТФАКа в некую особую юридическую школу, Роман уже занимал в прокуратуре особую комнату с надписью «Стучать». «Да...» Так вот, настоящими братьями они никогда не были, и дистанция между подвальным этажом и бельетажем продолжала существовать и дальше. Тем не менее, друг к другу они чувствовали настоящую приязнь и разговаривали обо всем совершенно свободно. А один разговор, тот, о котором Яков вспоминал сейчас, даже был чрезвычайно, чрезвычайно значительным. Яков то лето возвращался с курорта и делал остановку в Москве, а брат тоже только что вернулся с курорта и жил с женой на даче. Вот там вечером в саду и произошел этот чрезвычайный разговор.